Рено-ящики В отличие от Остинов, ставших основными бронемашинами русской армии периода Первой мировой войны, броневики Рено, закупленные комиссией полковника Секретива во Франции, не сыскали в нашей стране популярности. Дело в том, что по контракту, заключенному с фирмой Рено 20 октября 1914 года, Она поставляла в Россию 40 броневиков из 100, заказанных для французской армии. Смотрите фото номер 67, в файле дополнительные материалы. Эти машины были изготовлены на легковом шасси и имели двигатель мощностью всего 20 лошадиных сил, а толщина брони составляла 4 мм. Броневики не имели крыши и вооружались 8 миллиметровым пулеметом Гочкиса. В Россию они приходили без вооружения. И если на хороших французских дорогах эти броневики Рено действовали в целом неплохо, то для русских условий они оказались слабоваты. В отличие от фирмы Остин, Renault отгружало заказанные Россией броневики в разобранном виде. Отдельно шасси и отдельно бронекорпус. Причем сначала ушли шасси, 25 в ноябре и 15 в декабре 1915 года, а затем со значительной задержкой корпуса 27 штук 25 марта и 13 24 апреля 1915 года. В результате последние комплектующие прибыли в Петроград только в июле 1915 года, когда стало окончательно ясно, что для применения на русском фронте броневики «Рено», прозванные у нас за характерную форму бронекорпуса ящиками, совершенно не годятся. Под названием «Ящики Рено», «Рено полуброневые» или «Рено легкой бронировки» эти машины фигурируют в русских документах того времени. Смотрите фото номер 68 в файле «Дополнительные материалы». Кстати. Как это было из бронированным автобусом Амурской железной дороги, часть машин затерялась. Например, по состоянию на 20 мая 1916 года до Петрограда дошло только 34 комплекта для ящиков Рено. А остальные числились в документах, как находящиеся неизвестно где. Кстати, не привести доклад генерал-майора Секретева об этих броневиках направленный начальнику ГВТУ 27 августа 1915 года. Довожу вашему превосходительству, что при заказах брони для 40 машин Рено комиссия под моим председательством руководствовалась типом, принятым во французской армии брони для броневых автомобилей с неполным закрытием стрелка. Эта сталь запоздала с прибытием, пролежав значительное время в портах. Поэтому было принято решение использовать шасси «Рено» для бронировки по проекту штабс-капитаном Геброва. Для этой цели выделили 11 машин. Остальные по мере прибытия корпусов и их монтажа на шасси в мастерских военной автошколы и запасной броневой роты начали отправлять в автопулеметные отделения, где ящики «Рено» использовались для подвоза боеприпасов на передовую. По состоянию на 21 июля 1916 года на фронте находилось 16 машин этого типа и еще 7 готовились к отправке. Автору не удалось найти подробностей о боевой эксплуатации ящиков Renault. Известно, что в некоторых отделениях, например в 18-м, на эти броневики устанавливали пулеметы за щитом и использовали для поддержки других бронемашин. Смотрите фото номер 69 в файле «Дополнительные материалы». Некоторые части, напротив, практически не эксплуатировали эти машины. Например, в акте об осмотре прибывших в Петроград для ремонта броневых машин, датированном 6 ноября 1916 года, Говорилось, полуброневой автомобиль восьмого отделения на шасси Renault имеет вертикальную 4-мм броню с ружейными и одной пулеметной закрытыми бойницами. Мотор совершенно новый. Даже лакировка свежая. Сорвана нарезка шестерни дифференциала и неисправен, вероятно, мотор. Назначение этих автомобилей не вполне понятно. Надо полагать бы использовать шасси для другой цели. Некоторое количество этих броневиков участвовало и в гражданской войне. При этом на некоторые из них устанавливались даже 37 миллиметровые пушки Гочкиса на морских тумбовых установках.